В Рим недавно вернулись из Москвы купцы и венецианцы. Сказывали, овдовел московский князь. Скучает где, надо его занять высокими делами. Великий князь Иван — сила. И чтобы ее залучить, это даже больших затрат не потребует. Будет, конечно, золото сколько нужно. Будет герб, двуглавый орел, будет умная сила политики святого престола. И воссядет в Константинополе владыка м о с к в и и прикрывая надежно полками своими Европу? Мыслители знают, что большие мысли всегда приходят не в одну голову, а одновременно разом в несколько, и можно считать несомненным, что в это же время в Риме завязался не один, а несколько таких политических подобных узлов. Так от венецианского сената через коллегию кардиналов на улицу Святого Духа поступило послание, писанное на пергаменте с золотом и киноварью. Венецианские правители просили руки Зои для своего короля кипрского Якова. Венецианцы впервые тонко рассчитали, что в случае возможного Освобождение царь Града их воссал король Яков, как супруг сестры восточного императора, обеспечит им великие торговые выгоды. Предложение было взвешено и отклонено. Остров Кипр не мог считаться надежной резиденцией для царевной Зой. Турки уже оказались настолько прогрессивны, что выучились у своих побежденных корабельному делу. Их морские налеты в святом... и в Средиземном море давали им приличные доходы. Затем папа Павел II, испытывая царевну Зою, предложил ей жениха в лице несметно богатого коммерсанта, князя Карачелло. Тут уже отказала сама Зоя. Она выжидала иной судьбы, она не пошла на приманку. А третье предложение было волнующим. На улице Святого Духа появился посол из Москвы, предприимчивый итальянский авантюрист Джан Батиста Делла Вольпе. Он приехал к палеологам на улицу Святого Духа верхом на татарском аргамаке, в русской соболье и шубе, крытой малиновым бархатом, в московском наряде, цвета молодой зелени, с травами и цветами, с оружием. Блистающим золотой филигранью и персидской бирюзой. Черные усики оттеняли розовый улыбающийся рот, Раздвоенная бородка чернее смолы. Посол снял с кудрявой головы высокий колпак С оболья пушкой и с п о р ч е в ы м верхом И отвесил п о р а ж е н н ы й царевне Константинопольской изящный поклон По всем правилам итальянского этикета, Он же был дворянином извечанцы.